Вернувшись в участок, Ваймс в развалку подошел к шкафу с уликами и утерянным имуществом. На нем висел большой замок, который, впрочем, никогда не запирался. Вскоре он нашел, что искал. Непопулярный коп должен быть наперед. А он намеревался быть непопулярным. Поскольку было время ужина, он перекусил и выпил кружку густого коричневого какао, на котором держалась вся ночная стража. А затем взял сам с собой к фургону. Ему было интересно, какими картами будет играть стража, и он ничуть не удивился, обнаружив, что они прибегли к старинной уловке, строго подчиняться приказам, выполняя их с буквальной и злорадной точностью. Первое, что он увидел, были младший капрал Коркинс и констебль Ваткинс, ожидавшие фургона с четырьмя полуночниками. Кое-кто из них протестовал, кто-то угрюмо молчал. — Четверо, сэр, — доложил Коркинс, салютуя, как по учебнику. — Мы всех задержали, всех записали. Вот эту книжечку, которую я вам вручаю в указанное время, сэр. — Отличная работа, младший капрал. Сухо похвалил Ваймс, беря бумаги, расписываясь в одном экземпляре и возвращая их Коркинсу. — Получите отпуск на Хрюждество и передадите от меня привет вашей бабушке. Помоги им сэм. У нас обычно за целый круг набиралось всего четверо или пятеро, сэр. — прошептал Сэм, когда они отъехали. — Что будем делать? — Сделаем несколько ходок, — ответил Ваймс. — Но ведь парни просто морочили нам, я... — Голову, сэр. Они просто издевались. — Комендантский час наступил, — сказал Ваймс. — Таков закон. Капрал Колон и констабль Кукол ждали на посту с тремя нарушителями. Среди них оказалась мисс Лада. Ваймс передал поводья Сэму и спрыгнул, чтобы открыть дверцу фургона и опустить лесенку. «Жаль видеть вас здесь, мисс», — сказал он. «Очевидно, некий новый сержант набивает себе цену», — сказала Рози ледяным голосом. Она надменно отвергла протянутую им руку и вскочила в фургон. Ваймс сообразил, что в оставшейся двойке задержанных была еще одна женщина, Она была ниже ростом, чем Рози, и окинула его взглядом, полным рафинированного, концентрированного презрения. Она держала огромную корзину для рукоделия. Ваймс машинально взял ее, чтобы помочь даме подняться по лестнице. — Мне жаль, мисс, — начал он. — Руки прочь! Она вырвала у него корзину и ринулась в темноту фургона. — Прошу прощения, — произнес Ваймс. — Это мисс Батист, — подала голос Рози, сидя на скамье внутри фургона. Она белошвейка. Я так понял. Белошвейка, говорю, повторила с нажимом мисс Лада. С иголками и нитками. А еще навязать мастерица. Крючком. Э, это какая-то особая, начал Ваймс. Вязание крючком — это вид рукоделия, сказал мисс Батист из мрака фургона. Странно, что вы этого не знаете. Хотите сказать... что она настоящая, но Рози с грохотом захлопнула железную дверцу. — Вези уже! — велела она. — И когда я снова тебя увижу, Джон Киль, у нас с тобой будет разговор. Из темноты внутри фургона послышалось хихиканье, а затем визг. Визгу непосредственно предшествовал хруст. Это острый каблук вонзился в чей-то подъем. Ваймс подписал засаленный бланк и вернул его с каменным выражением на лице, заставившим колонны порядком встревожиться. «Куда теперь, сержант?» — спросил Сэм, едва они отъехали. «На цепную», — сказал Ваймс. Позади послышался испуганный ропот арестантов. «Так нельзя», — пробормотал Сэм. «Мы играем по правилам», — ответил Ваймс. «Ты должен зарубить на носу, почему у нас существует правило, младший констебль? И не таращи на меня глаза». Кто только не пучил на меня глаза, были среди них настоящие умельцы. А у тебя ведь такой, словно ты до смерти хочешь в сортир. — Ладно, пусть так. Мы все знают, что они пытают людей, правда? — А почему никто об этом ничего не сказал до сих пор? — Потому что они пытают людей. — Ага. Ну, я хотя бы начал постигать основы социальной динамики, — мысленно отметил Вайбс. Угрюмое молчание воцарилось на заднем сиденье, и фургон загрохотал по улицам. Отваемся, однако, не укрылся шепот у него за спиной. На общем фоне чуть выделялся голос Рози, шипевший Он не возьмет. Поставлю что угодно. Несколькими секундами позже мужской голос, охрипший сперва от возлияния, сейчас уже от страха, сжимавшего его мочевой пузырь, произнес Э, сержант, мы. Подумали, что пять долларов будет довольно, а? Я так не думаю, сэр, ответил Ваймс, не сводя глаз с мокрым устовой. За спиной зашептались еще яростнее. А потом голос сказал «Э, э, у меня есть еще красивый золотой перстень. Рад за вас, сэр, ответил Ваймс, у всех должно быть что-то красивое. Он похлопал по карману, нащупывая серебряный портсигар, и на миг почувствовал скорее гнев, чем отчаяние. А потом печаль одолела гнев. Будущее было, должно было быть. Он его помнил. Но оно существовало только в воспоминаниях, хрупких, словно отражение в мыльном пузыре и лопающихся даже еще быстрее. э, -э я мог бы, наверное, прибавить. — Если вы попытаетесь предложить мне взятку еще раз, сэр, — сказал Ваймс, когда фургон повернул на цепную улицу. Я лично вам врежу, предупреждаю. — Наверное, есть какой-нибудь другой спо, — начала Рози Лада, когда замаячили фонари участка на Цепной улице. — И бутербродов или еще чего-нибудь нам тоже лучше не предлагать, — ответил Ваймс и услышал, как кто-то позади него ахнул. — Заткнитесь-ка все там. Он остановил Мэрилин. Спрыгнул и вытащил из-под сиденья планшет. «Семеро для вас!» — сообщил он стражнику, прохлаждавшемуся у входа. «Ну и...» — ответил охранник. «Открывай, мы заберем их раз так!» «Хорошо», — сказал Ваймс, пролистав бумаги. «Без проблем». Он протянул ему планшет. «Только распишитесь вот тут». Собеседник отшатнулся, словно Ваймс протягивал ему змею. «В каком это смысле распишитесь? Выгружай их!» «Подпись поставьте», — пробумнил Ваймс деревянным голосом. «Таковы правила. Задержанные перемещаются из одного места заключения в другое, и вы обязаны расписаться в получении. Я дорожу своей работой, поэтому должен получить от вас подпись». «Твоя работа и плевка не стоит!» — прорычал стражник, хватая планшет. Он тупо уставился на него, а Ваймс услужливо протянул ему карандаш. Если вам нужна помощь, чтобы разобрать трудные буквы, только скажите. Стражник с рычанием нацарапал что-то на бумаге и сунул ее Ваймсу. Теперь открывай, будь лебеден! Обязательно. Ваймс заглянул в бумаги. Но сперва я хотел бы видеть ваше удостоверение личности. Спасибо. Чего? Поймите, это не я придумал, сказал Ваймс. Но если я вернусь и покажу моему капитану этот листок бумаги, и он спросит меня. «Ва... Во... Киль, откуда ты знаешь, что на самом деле Генри Хомяк?» «Я буду слегка сбит с толку. Может, даже ошарашен». «Слушай, мы не расписываемся за арестантов?» «Мы расписываемся, Генри. Нет подписи, нет арестантов». «И вы помешаете нам их забрать?» — спросил Генри Хомяк, делая несколько шагов вперед. «Если ваша рука коснется дверцы, предупредил Ваймс, то я... — Что? Отрубишь ее? — Я вас арестую, — сказал Ваймс. — Для начала за препятствие правосудию. А как доберемся до участка, еще какое-нибудь обвинение подгоним. — Арестуешь меня? Но я полицейский, такой же, как и вы. — Опять неверно, — сказал Ваймс. — Что за проблема здесь? — спросил чей-то голос. В свете фонаря показалась невысокая сухенькая фигурка. Генри Хомяк отступил на шаг и застыл в подобострастной позе. — Офицер не хочет передавать задержанных за нарушение комендантского часа, сэр, — Но я наябедничал он. — И это тот самый офицер? — спросил коротышка, как-то странно бочком подбираясь к Ваймсу. — Да, сэр. Ваймс почувствовал, как его изучает холодный взгляд ручной крысы. Глазки-буравчики на бленном лице смотрели пронзительно со скрытой враждебностью. — А? — — сказал коротышка, открывая крошечную жестянку и отправляя в рот зеленую постилку от кашля. — Вы Никиль ли? — Совершенно случайно. Я вас наслышал? Голос этого человека был таким же неуверенным, как и его походка. Паузы все время оказывались не в тех местах. Слухи быстро расходятся, сэр. — Обычно принято отдавать честь, сержант. — Не вижу, чему салютовать, сэр, — сказал Вэмс. Верно подмечено, верно подмечено. Вы человек новый, разумеется. Но, видите ли, мы из партикулярных. Часто считаем необходимым носить цивильную одежду. резиненные фартуки, к примеру, насколько я помню, подумала Ваймс. А вслух сказал, да, сэр. Это был отличный ответ. Он мог иметь десяток самых разнообразных значений или не иметь вовсе. Просто междометие, пока собеседник не скажет что-нибудь еще. Я капитан Свинг, сказал Кратышка. Защитя Свинг, если имя кажется вам забавным, прошу смехнитесь и забудем о нем. Можете не салютовать. Ваймс отсалютовал. Уголки рта Свинга чуть дрогнули на мгновение. Хорошо. Ваша первая ночь в фургоне. Для задержанных, сержант. Сэр. И вы прибыли сюда так рано, из полной загрузки? «Можно взглянуть на ваших пассажиров?» Он посмотрел сквозь решетку. «А, да. Добрый вечер, мисс Слада. И ваша коллега, я вижу. Я работаю крючком. И, судя по всему, припозднившиеся гуляки. Так-так». Свинка отошел от фургона. «Ну что за проказники и ваши стражники?» Честные славы В самом деле прошли с частым гребнем по улицам. Любят они?» «Шутки шутить, сержант». Свинк взялся за ручку дверцы фургона, и тут послышался тихий звук, который, тем не менее, был подобен раскату грома в повисшей тишине. Шелест клинка, слегка шевельнувшегося в ножнах. Свинк замер на мгновение, а затем осторожно сунул постилку в рот. — Понятно. Думаю, что, пожалуй, эту мелкую рыбку можно выпустить в воду. — Не ли, сержант? — Мы же не станем шутить с законом. — Гоните их в шею, гоните их в шею. — Да, сэр. — Но одну минуту, пожалуйста. Сержант, простите мне мое маленькое хобби. — Сэр. Свинк полез в карман своего чересчур длинного пальто и вытащил оттуда очень большой стальной кронциркуль. Ваймс невольно вздрогнул, когда тот растворился, чтобы измерить ширину его головы, носа и расстояние между бровей. Затем металлическая линейка прижалась к его уху. Проделывая все это, свинка не переставал что-то бубнить себе под нос. Затем защелкнул крон циркуля и спрятал в карман. — Должен вас поздравить, сержант, — сказал он, — с успешным преодолением, враждебных пороков. Знаете ли вы, что у вас взгляд серийного убийцы? — Я никогда не ошибаюсь в данных вопросах. — Никак нет, сэр. Не знал ничего такого. Буду стараться держать глаза поближе друг к другу, — пообещал Ваймс. Свинк не улыбнулся даже краями губ. — Тем не менее, я уверен, что когда вы освоитесь, то поладите с... Ага, с Капралом Комяком. станете с ним. Не разлей вода. — Не разлей вода, да, сэр. — Не смею. Больше задерживать вас, сержант Киль. Ваймс козырнул. Свинк кивнул, развернулся одним движением, словно на шарнирах, и зашагал в участок. Вернее сказать, юркнул, — заметил Ваймс. Двигался этот человек так же, как и говорил, удивительно резко меняя скорость передвижения, будто на заводных пружинах. Когда он шевелил рукой, первые несколько дюймов она была размытым пятном, а затем плавно двигалась по инерции, пока не соединялась с намеченной целью. Предложения состояли из рывков и пауз. Для этого человека ритма не существовало. Не обращая внимания на обозленного капрала, Ваймс вскочил на козлы фургона. — Поворачивай назад, — младший констебль, — велел он. — Доброй ночи, Генри. Сэм дождался, пока колеса загремели по булыжной мостовой, а потом повернулся к Ваймсу с круглыми от удивления глазами. — Вы впрямь могли бы его рубануть, да? Вы правда сделали бы это, сержант? — Смотри на дорогу, младший констебль. — Это же был капитан Свинк. И когда вы попросили того мужика доказать, что он и вправду Генри хомяк, я чуть не об обос... чуть не лопнул. — Знаете... почему они никогда не расписываются, сержант? Потому что если хоть на каком-то клочке бумаги будет сказано, что они кого-то арестовали, а потом кто-то решит выяснить, просто вези нас, молча, младший констабль. Но юноша-то был прав. По какой-то причине непоминаемые одновременно обожали бумаги и боялись их. Сами-то они, несомненно, производили множество документов. Однако не любили фигурировать в документах других людей. Это их тревожило. «Не могу поверить, что нам это сошло с рук сержант. «А может, и не сошло», — думал Ваймс. «Но свингу в настоящий момент есть о чем беспокоиться. Ему сейчас определенно не до упертого сержанта». Он повернулся и стукнул по решетке. «Леди джентльмен, извините за неудобство, но, оказывается, непоминаемое сегодня не принимает. Похоже, нам придется учинить допрос самостоятельно. Мы в допросах не слишком поднаторели, так что, надеюсь, все сделаем правильно». Переслушайте внимательно. Имеются ли среди вас настоящие заговорщики, задумавшие свержение правительства? В фургоне воцарилась потрясенная тишина. — Ладно, ладно, — сказал Ваймс. Я не могу провести с вами всю ночь. Кто-то желает свергнуть лорда Ветруна с применением силы? — Ну, нет, — послышался голос мислады Лады. — Или с применением крючка? — Я все слышу. Резко сказал другой женский голос. Никто. Жаль, сказал Ваймс. Что ж, как по мне, вполне достаточно. Младший констебль, вам? Э, мне тоже сержант. Что ж, в таком случае мы высадим вас на обратном пути, и мой милейший помощник, младший Констебль Ваймс, возьмет с каждого по полдоллара за транспортные услуги и выдаст вам квитанцию. Спасибо за то, что путешествовали вместе с нами, и мы надеемся, что вы снова выберете наш арестантский фургон для всех своих будущих нарушений комендантского часа. Ваймс слышал потрясенное перешептывание за спиной. В нынешние времена такого еще не бывало. — Сержант! — окликнул его младший констабль Ваймс. — Что? — А у вас правда взгляд серийного убийцы? — Ага. Только я оставил его в кармане другого костюма. — Ха! — какое-то время Сэм молчал, а потом снова заговорил, и, казалось, какая-то мысль не дает ему покоя. — Сержант, а, сержант? — Да, парень. — А что такое бутерброд, сержант? — Бутерброд? Это хлеб с маслом. Разве мама никогда бутербродов не готовила? — Готовила, сержант. — Сержант! — Что, парень? — Мне кажется, что бутерброд означает еще что-то, сержант, — хихикнул Сэм. — Что-то очень неприличное. — Век живи, век учись, младший констебль. Они въехали во двор своего участка десять минут спустя. И к тому времени Ваймс это знал. Новая сплетня уже разлетелась по городу. Юный Сэм шепотом поведал служивцам подробности, пока задержанные вылезали из фургона. А таких сплетников, как копы, надо еще поискать. Они недолюбливали непоминаемых. Как все мелкие преступники-стражники гордились тем, что есть глубины, в которые они никогда не нырнут. Всем надо, чтобы был на свете кто-то еще хуже, чем они, даже земляным червякам.